Он начал ходить по комнате, а Иван Матвеевич стоял на своем месте и всякий раз слегка ворочался всем корпусом в тот угол, куда пойдет Обломов. Оба они молчали некоторое время. — Где вы учились? — спросил Обломов, остановясь опять перед ним. — Начал было в гимназии, да из шестого класса взял меня отец и определил в правление.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 Три года управлял большим имением, да помещик отпустил его по этой самой причине, что заикается. Вот он и вступил к нам. Да можно ли положиться на него, честнейшая душа? Не извольте беспокоиться, он свое проживет, лишь бы доверителю угодить. Двенадцатый год у нас состоит на службе.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 — Я вам очень благодарен. — Вы меня от больших хлопот избавите, — сказал Обломов, подавая ему руку. — Как его? — Исай Фомич затертый, — повторил Иван Матвеевич, отирая наскоро руку обшлагом другого рукава и, взяв на минуту руку Обломова, тотчас спрятал свою в рукав. — Я завтра поговорю с ним -с и приведу... — Да, приходите обедать, мы потолкуем, очень, очень благодарен вам, — говорил Обломов, провожая Ивана Матвеевича до дверей.